Хищные деревья и страшный ветер. В лесу, окутанном тьмой, из-под куста доносились тихие звуки. — Хюльда! Хюльда! Ты жива? Бример пробирался сквозь лес на ощупь. — Где ты, Хюльда? Я тут! Ее голос эхом разносился во мраке. Когда глаза привыкли к темноте, Бример увидел, что Хюльда висит на дереве. «Тебе помочь спуститься?» — спросил он. «Сама слезу, не трогай меня!» Раздался громкий треск, и Хюльда свалилась на землю. Бример наклонился над нею. «Что-то повредило?» «Оставь меня в покое! Подумаешь, с дерева упало!» Бример промолчал, Но он видел, что Хюльда поранилась. Они оказались в каком-то лесу, но деревья были голые, без листьев. В тощих ветках шумел ветер, небо было затянуто тучами. «Что нам делать?» — спросил Бример. «Мы потерялись». «Мы? Ты хочешь везде ходить за мной? А мне за тебя держаться не нужно!» Бример замолчал и печально посмотрел на Хюльду. Но мы же не найдем дорогу в темноте, сказал он наконец. Я буду ждать утра, ответила Хюльда. Когда взойдет солнце, я смогу улететь домой. Хюльда села под деревом и набросала на себя опавших листьев. А Бример тяжело доплелся до соседнего дерева и развел костерок, потерев две палочки над кучкой сухих щепок. В цветах костра он увидел, что Хюльда. Дрожит от холода. Не хочешь погреться у костра? Она не отвечала. Так они сидели и ждали утра. Хюльда дрожала, а Бример грелся у огня. Ночь тянулась невозможно долго. Бример был голоден, как волк, но на деревьях не росли фрукты, и нигде не было видно зверей. Наконец мальчик заснул от усталости. Когда Бример проснулся, солнце еще не взошло но он успел выспаться. Мальчик немного подумал над этим и вдруг побледнел как мел. Хюльда, что тебе за нуда? Я думаю, солнце не взойдет, печально сказал Бремер. Какой же ты пессимист! Конечно, взойдет. Хюльда, ты что не помнишь? «Мы же попросили славного смеховика приколотить солнце над островом, чтобы там всегда был день!» «Ой, нет!» — отозвалась Хюльда. «А мы теперь на другой стороне планеты, где всегда ночь!» «Значит, придется возвращаться домой пешком!» «Думаешь, славный смеховик нас не спасет? Он всех всегда спасает, а друзья, наверное, уже о нас беспокоятся!» Бример и Хюльда подождали еще. Несколько раз они засыпали и просыпались, но вокруг было так же темно, и спасать их никто не пришел. В животах у них урчало на два голоса. Они про нас забыли. «Может, про тебя и забыли, а про меня нет?» — хмуро сказала Хюльда. «Но на нашем острове всегда полдень. Они не поймут, сколько времени нас нет». «Они, наверное, уже идут сюда. Я буду ждать». А я пойду, ответил Бример. Ну и иди, как будто мне не все равно. Бример встал и пошел в лес. Хюльда осталась сидеть. Бример, подожди! Пойдешь со мной? Нет, за тобой, чтобы дикие звери съели тебя первого. Бример ничего не ответил, и Хюльда пристроилась за ним. Они шли, царапаясь о колючки и спотыкаясь об упавшие стволы деревьев. В темноте деревья казались чудищами или призраками, а их ветви были как длинные крючковатые руки и тянулись за детьми, как будто деревья хотели прогнать их из леса. То и дело они трещали и поскрипывали, словно говоря. «Хрум, хрум, сгрызем, разгрызем». — Бримера, берегись, Бример, скрызем! — Ой, — сказал Бример, — эти деревья прямо из какого-то кошмара. А иногда в ветках проносился ветер, так что в лесу раздавался страшный шепот. Шуршим, хрусти! «Задушим, задушим, спасайся!» «Бример!» — это кричала Хюльда. Бример застыл. «Что случилось?» «Нам нужно кое-что сделать, а потом уже идти дальше», — сказала девочка. «Что?» — спросил Бример отрывисто. «Нам надо снова стать друзьями, а то мы никогда не вернемся домой». Бример попытался разглядеть Хюльду, но ничего не увидел в темноте. Ничего, кроме маленькой слезинки, которая заблестела у нее в глазу. «Да, подружка, надо снова стать друзьями». «Бример, друг, пожалуйста, прости меня за то, что я так плохо себя вела с тобой». Мальчик попытался обнять свою подругу, но не смог. Они оба были слишком скользкие от волшебного эликсира «Тюфлон» с меховика. Дети стали дальше пробираться через лес. Конечно, они все еще дрожали от страха и холода, а в животах у них урчало, но их сердца снова согревала дружба. Однако не успели они отойти далеко, как сзади раздался ужасный рев. Бример развернулся и понял, что смотрит прямо в пасть большого бурого медведя. Зубы у него были острые, как ножи.